Студия Медиа Книга представляет Татьяна м и х а л ь "Хозяйственная история графини Реттельбор". Читает актриса Алла ч о в ж и к Глава первая. "Хозяйственная история графини Реттельбор" или не просто графством управлять. Верите ли вы в перерождение душ? Говорят, когда тело умирает, душа отправляется в дальнейший путь. Выбирает себе очередную жизнь, благодаря которой будет проходить уроки и повышать свои вибрации. Также говорят, если душа отчаянно цепляется за жизнь, то тогда она может переселиться в тело другого человека, который не хотел жить и освободил свое тело, словно сосуд для другой души. Изабель Реттельбор. Соленый запах моря. Шелест и шипение волн, холодная вода, зернистый песок под пальцами. Определенно я нахожусь не в больничной палате. Не забивает дыхание ведливый запах лекарств, и сам воздух непривычно удушливый, а свежий, холодный. Холод. Действительно очень холодно. Титаническим усилием воли открываю глаза, моргаю и ж м у р ю с ь Глаза светит яркое солнце, вызывая в глазах резь и слезы. Боже! Что со мной произошло? Судорога возникает в голове первая мысль. Отодрав себя от земли, встаю на колени и руки. От этих движений дикая боль взрывает голову. Лихорадочный пульс отбивает, будто на б а т о м невыносимо громкие удары в висках. Усилие, которое понадобилось, чтобы мне поднять голову, похоже на попытку выбраться из ванны застывшим цементом. Перед глазами все плывет, картинка размыта. Но я отчетливо понимаю, что нахожусь на песчаном морском берегу. На мне длинное темное платье, промокшее от этого неприятно тяжелое. Оно затрудняет и так едва дающееся мне элементарное движение. Очень холодно, так холодно, что зуб на зуб не попадает. И самое печальное у меня абсолютно нет сил двигаться. Двигаться? Ноги, мои ноги, шепчу не своим голосом. Забывая о всякой боли, двигаю ногой, сначала правой, потом левой. Боже, Боже, Боже, говорю н е в е р я происходящему и слизываю с губ морскую соль. То, что я уже не я, понимаю окончательно. На земле меня с рождения сопровождал врожденный недуг. Я не могла ходить. Вся моя жизнь прошла в инвалидной коляске. А теперь у меня есть второй шанс, шанс жить полноценной жизнью. Забывая о боли и холоде. р а н я я больную голову на руки, продолжая стоять на коленях и на взрыд плачу, смешивая горячую влагу своих соленых слез с морской водой. Не знаю, где я нахожусь, в другом времени или же другом мире, но знаю точно, кто-то там наверху позволил мне прожить жизнь заново, мне дали второй шанс, и я ни за что этот шанс не упущу. Собираю в руки мокрый песок и сжимаю кулаки. Пусть будет другой мир, другое время. но отныне это теперь моя жизнь только бы подняться на ноги и понять почему я в воде вдруг издали слышу с т р е в о ж н ы е крики сначала мне трудно разобрать слова но вскоре до меня доносятся обрывки фраз бросилась со скалы вон она вижу ее графиня жива довольно скоро меня начали окружать незнакомые люди с п р и ч и т а н и я м и что же вы это графинюшка зачем решили убить до себя А мы как же без вас-то? Грех это, большой грех. Да замолчите вы, не видите, что ли, у графини голова вся в крови? Целителя з о в и т е да поскорее. Как только выжило-то, видать, не время помирать. Какое там время не время, графиню сам ин м а р и ю уберег. Глядите, сколько крови-то, ох, бог милостивый. Судя по одежде хлопочущих вокруг меня людей, и оказалось в средневековье. Издаю мысленный стон, но тут же о д е р г и в а ю себя. Я з д о р о в а могу ходить, и кажется, я графиня. Одна из женщин набрасывает на меня шерстяной плед, с удовольствием заворачиваясь в него, и п р е д п р и н и м а я попытку подняться самостоятельно, но головокружение и сильная тошнота не позволяют мне этой роскоши. Сейчас, г р а ф и н ю ш к а сейчас. Один из мужчин, самый крупный, здоровый, как медведь, осторожно поднимает меня на руки. И все тут же шустро направляются наверх по узкой тропе. Только сейчас вижу, что находилась я у подножия серо-черных, острых, грозных, излых скал. Глупая графиня, зачем понадобилось себя убивать? Я не умела ходить, но все равно стремилась жить. У меня не было богатств и выросла в детском доме. Я не знала материнской любви и нежности, но я все равно любила жизнь. Но как бы там ни было. Надеюсь, ты нашла тот покой, к которому стремилась. Раз решила свести счеты с жизнью. Целитель скоро будет. Только держитесь, графиня. Ох, горит какое! Приговаривает и вздыхает женщина, утирает слезящиеся глаза грязным передником. Да х в а т и т т е б е завывать, Элен! Останавливает ее п р о ч и т а н и е мужчина, что несет меня на могучих руках. Не видишь, что ли? жива, графиня наша, жива? Не о том я сюда, чу граф наш сгинул в проклятой войне. Дитя графенюшка не выносила. Голод наших деток море, тут любая со скалы бросилась бы. Она у м о л к не дура. Шикает на нее мужчина. А я молчу и слушаю. Молчу больше от того, что жутко болит голова до да т а ш н и т так, будто кажется вот-вот и меня вывернет наизнанку. И перед глазами периодически темнеет. На лицо признаки классического сотрясения мозга. Значит, я вдова, потеряла ребенка, игравство, настиг голод, а война, она еще идет или уже закончилась? Вопросы, вопросы, вопросы, одни вопросы. Но ничего, я разберусь. Уже в полузабытье я слышу удаляющиеся разговоры слуг, чувствую, как с меня снимают мокрое платье, обтирают насухо и укрывают во что-то теплое, но колючее и дурно пахнущее. Носил возмущаться и спорить нет. ощущаю, как мне в рот вливают нечто горячее и горькое, очевидно, это лекарство. послушно выпиваю, и постепенно боль уходит, тело согревается, и мне становится хорошо. я засыпаю, и мне снится странный сон. отныне меня зовут Изабель Рэттлбор, ь я графиня. странное, однако, имя, мягкое и одновременно резкое за счет этого р е т т е л ь б о р Граф и мой муж Астер Реттлбор, и правда считается погибшим, но свидетельства его смерти нет. Война, длившаяся по меркам этого мира недолго, три года, завершилась смертью короля Ричарда VII Кровавого, прославившегося своим вспыльчивым и неудержимым нравом, по поводу и без объявляя войну каждому государству. Умер король в возрасте с т 0 д в а д т и лет, долгожитель, однако. Его сын. Новый король Роланд первый оказался одушены т для своего королевства. Поступил он мудро, завершив никому не нужную войну политическим браком своей младшей сестры Селесты и брата короля воюющего с нами государства. Война закончилась полгода назад, но ее облик до сих пор бродит среди людей в виде голода, не вернувшихся с войны мужей, сыновей и братьев. Она глядит на всех и з п о т у с к н е в ш и х г л а з к о л лег, которые теперь никому не нужны. Смотрят глазами страдающих детей оставшихся без родителей страшная нищета и прочие ужасы, которые сопровождают с у к у в о й н у охватили все королевство и мое графство в том числе. Графство Реттельбор большое, скалистые горы, болота, морской залив, поля и леса и несколько деревень входят в него, но находится оно в самом настоящем з а х о л у с т ь е или, проще сказать, богом забытом месте. до графства военные действия так и не докатились, слава богу, но п о с т р а д а л о оно не меньше. Изабель. Изабель была девушкой благородной, но из обедневшего рода. Взял ее в жены Астер, мужчина характером спокойный и немногословный. Он верный слуга своего королевства, могучий суровый воин. Любила ли его Изабель, мне сложно сказать. Скорее всего, она не любила никого, кроме Бога и Мария. Воспитали ее в духе своего времени. Родители сделали из дочери набожную, к р о т к у ю незаметную и крайне скучную девушку. Она не интересовалась ничем, кроме молитв, которые возносила Ин м а р и ю с утра до ночи. Только прок в этом какой! Хорошо, что хоть писать, читать и считать умела, да вышивать гладью, а то ж совсем грусть, печаль была бы. Моя бунтарская и жизнелюбивая натура не понимает такого поведения. с и л у своего характера, который закалился недугом а д е домовской ж и з н ь ю я стремилась познать весь окружающий мир. На протяжении всей своей недолгой тридцатилетней жизни я училась. Мое неуемное любопытство не позволяло мне остановиться, лениться и опускать руки. Любой мир прекрасен, и этот я уверена тоже. Арлия, так называется мой новый мир, королевство Эндарра. Что ж, приятно познакомиться. Я Изабель Реттельборг, р а ф и н я Разговор высших сил. Брат, ты совершаешь ошибку. Он не одобрит наше вмешательство в его творение. Отнюдь он будет благодарен, что душа наконец на своем месте. Но здесь другая эпоха, другой виток истории. Разве можно в таком случае оставлять воспоминания? Сотри ее память, брат. Поверь, в этом случае даже необходимо, чтобы душа помнила. Гляди, мир нуждается в надежде д в и ж е н и и вперед. Смотри, брат, души застыли, перерождаются и совершают одни и те же ошибки, погружая свой мир все ниже и ниже. Это опасный эксперимент, брат. Ты нарушаешь установленные им правила. Души должны развиваться самостоятельно. Ее воспоминания о прошлой жизни — это нечестный ход, и не наша в том вина, что они не видят свет. Разве? Погляди сам, насколько чиста душа, насколько сильно ее сияние. Она не станет использовать свои знания во вред. Брат, я верю в эту душу, она справится, ты тоже верь. Пусть сомнения не отравляют твое сердце. Мы хранители. Он сам дал нам возможность вмешиваться в судьбы. дабы помочь его творениям вернуться на верный путь. Что ж, коли ты настолько уверен в ней, то я поддержу тебя, брат. Слова произнесены, решение принято и в сей миг, падая с черносинего неба, разбилась миллиардными искрами звезда. т о был знак высших сил, что грядут перемены. И улыбка играла на ликах хранителей. Звездачет его величества короля. Роланда Первого Бьорг т а м ы ч Смотрю в т ё м н о е звездное небо, обводя взором бесчетное количество звезд. Я в с т в е н н ощущаю, что эта ночь о с о б е н н а Сам воздух другой, напряженный, разряженный. Будто решается чья-то судьба, или судьба всего мира. Ох, не ладно, это не ладно. Привычно уже то, что стабильно стоит несколько веков. Изменениям никто не радуется, ибо изменения всегда причиняют боль. Странный груз давил мои старые кости, шевельнулись и заворчали кишки, вызывая в объемном животе неприятные ощущения. Смотрю в небо долго и непрерывно, ожидая з н а к что ли. Подумал было, что пора уже начинать пить настойки от нервов, что рекомендует королевский целитель. Уж больно старый я стал, переживая много. Как вдруг одна из звезд на небосклоне вспыхнула ярче самого светила, мои кости тут же заныли, кишки сильнее закрутились, подтверждая мое о п р а в д а н н о е волнение. Звезда ярко зарила темное небо, рассыпавшись миллиардами искр. Доли секунды и искры устремились с небывалой скоростью вниз, хвостом оставляя на темном небе звездную пыль. Быстро, как мог, привычным движением руки зарисовал происходящее на пергаменте из недубленной с ы р о м я т н о й кожи оленя, к р о ш а щ и м с я углем. Свет воистину знакового явления померк, и я тут же выдохнул, обнаружив, что задержал дыхание. р и с у щ е й с я рукой вытер с лица выступивший пот. Инмари подал знак, но почему он не дождался моей смерти? Я слишком стар для загадок и перемен. Я долго изучал звезды и само небо, чтобы понимать, сегодняшняя ночь станет последней, когда все было по старому. Все тело превратилось в тугую пружину. Ведь мне придется доложить о знамени королю. Его милость потребует объяснений. Но что я ему скажу, к о л и сам не в е д а ю что несет в себе то знамение, добрый ли знак или худой? п р о р о ч е с т в таким явлением не припомню. Ни один друид не говорил о таком. Придется сказать королю, что разбившаяся звезда к добру. н и к чему нагонять с т р а х и в о л н е н и е в и т а к непростое время. После войны восстановление идет тяжело. Если на плечи короля ляжет еще и б р е м я неизвестности, то сам э н м а р и не знает, что тогда будет. Грузной походкой, к р х т я на крутых ступенях, спускаюсь башни в свои покои, что с л у ж и т мне домом. Тут и опочивальне, и кабинет. Опустился за огромный из массива темного дерева стол, позволяя своим кишкам расслабиться и освободиться. Громко издав звук облегчения. Штаны на мгновение вспузырились. Оглядев свой стол, что завален пергаментами, свитками книгами и углем для письма, сдвигая все в сторону и кладу перед собой рисунок произошедшего явления. Вспоминаю яркую вспышку на небосводе. Знамение продлилось всего лишь мгновение, но надолго з а п е ч а т л л о с ь в моем с о з н а н и Првожу о пальцами по губам и тереблю их в задумчивости. А з а д а ч и л ты меня, Ин Мари, а з а д а ч и л Убираю пергамент в сторону. Завтра доложу об этом явлении королю, а пока мне нужно расслабиться. Беру со стола колокол и звоню в него. Мой личный слуга не спешит появляться на глаза своего милостивого господина. Кир! Скрикиваю я сиплый, тут же прочищаю горло, кашлянув кулак два раза. И п о в т о р я ю уже громче и грознее, Кир, пес плешивый, немедля ко мне. Затряс колокол сильнее. с п и т он что ли? Скоро на пороге моей почивальни кабинета в одном помещении появляется мой слуга Кир, высокий как осина и худой будто глиста, с непропорционально большой головой. Вид слуги, как и всегда, слегка напуганный и глупый. Звали мой господин. Тихо спрашивает Кир низко склоняясь передо мной. Тож тебя еще позовет д у р е н ь сам и н а р и й что ли. Кир сгибает свою спину еще ниже и к р я к а ю чешу свой живот требующий еды. Беги на королевскую кухню, принеси мне оттуда поесть и выпить. Распоряжаюсь я. Желаете как обычно или чего-то особенного, мой господин? Раболепно спрашивает слуга. Особенного, вздыхаю я. Мясо с кровью принеси и самого пьяного вина. И п о в а р накажи, ч т о б не подсовывал мне ту дрянь, как в прошлый раз. Будет возражать, с к а ж что я тады, сам приду на кухню. к Иркивает и удаляется. Вытираю руками лицо и вздыхаю горестно. и л о с т и в о н м а р и й Обереги нас от беды.